зрители переглядываются они хорошенько не знают делать ли им веселые или печальные лица все косятся на императорскую ложу а императрица заявляет своим звонким детским глазком и он разносится по всему театру что пожалуй ни одна из современных пьес не заинтересовала ее так как это она говорит комплименты сенатору марулу а он с притворной скромностью отрицает свое авторство. Император сдержан. Его преподаватель литературы Сенека столько проповедовал ему о традициях театра, что он пока не может разобраться в этой новой драматургической технике. Император молод, белокур, его интеллигентное лицо слегка припухло, озабоченно и несколько рассеянно рассматривает он публику, которая не имеет права уйти, пока он не уйдет находящиеся в зрительном зале евреи, стоят растерянны. Клавдий Регин затягивает, кряхтя, ремни своих сандалий, и когда его спрашивают, сипит в ответ что-то нечленораздельное. Иосиф не знает, негодовать ли ему или восхищаться. Его глазам больно от беспощадного света той жизненной правды, которую показал на сцене еврей Опелла. Он полон тревоги и восхищения от того, что кто-то так бесстрашно сочетал все комические черты этого еврея с трагизмом его судьбы. В сущности, таковы чувства большинства зрителей. Публика озабочена и недовольна. Евреи даже встревожены. Искренне доволен только министр Талассий. Император вызывает его и министра юстиции Юния Фракийца к себе в ложу и говорит задумчиво, что с нетерпением ждет, как отнесутся евреи к некоему решению. Императрица перед уходом сообщает Иосифу, что завтра же его трое невинных будут освобождены. На другой день, едва взошло солнце, три мученика были выпущены на свободу. В дачном поселке Тибур, в загородном доме Юлиана Альфа, председателя Велийской общины, Их под присмотром врача выкупали, накормили, переодели в роскошные одежды. Затем их посадили в роскошный дорожный экипаж Юлиана Альфа. Всюду по пути из Тибура в Рим стояли группы иудеев, и когда экипаж проезжал мимо них, впереди скороходы, сзади целая свита, они произносили слова благословения, предписанные после спасения от великой опасности и встречали трех старцев криками «Благословенный грядущий, Мир вам, господа ученые!» Но у Тибурских ворот происходила невероятная давка. Здесь, на месте, оцепленном полицией и войсками, мучеников ожидали председатели пяти иудейских общин, государственный секретарь по Либии, из Министерства просьб и жалоб, один из церемонимейстеров императрицы – но прежде всего писатель иосиф бен Маттафий делегат иерусалимского великого совета и актер диметрий Либаний актер вызывал конечно и здесь всеобщее внимание но все без исключения римские аристократы и евреи указывали друг другу настроенного молодого человека с худым лицом фанатика смелым профилем и горячими глазами это доктор иосиф бен Маттафий добившийся амнистии трех старцев. Для Иосифа это были великие минуты. Молодой, серьезный, взволнованный и гордый, он производил впечатление даже рядом с актером. Наконец показался экипаж. Трех освобожденных вынесли из него на руках. Старцы были очень слабы, они странно раскачивались взад и вперед, как автоматы. Невидящим взором смотрели они на тысячи лиц, на праздничные белые одежды, тупо слушали речи, в которых их прославляли. Люди растроганно показывали друг другу их полуобритые головы с выжженными «е», следы кандалов на щиколотках. Многие плакали. Актер же Деметрий Лебаний опустился на колени, склонил голову в уличную пыль и поцеловал ноги старцев, пострадавших за ягвы и землю Израиля. В нем привыкли видеть – комика. Народ смеялся, где бы он ни показывался. Но теперь, когда он лежал в пыли перед тремя старцами, целовал им ноги и плакал, никто не находил его смешным. В первую же субботу в синагоге Агрипповой общины шло торжественное служение. Старейший из трех освобожденных прочел первые стихи предназначенного для этого служения отрывка из Библии.